Глава шестая В Адлере происшествие с Антоном постепенно выветрилось из отношений Козырева и Далилы. Но бесследно оно не прошло. Самсонова своего добилась. Благодаря Антону строптивый Козырев был сломлен и подчинён. Еще бы, сам Кленов потерял голову от женщины, которая принадлежит ему, Александру. Все случилось как по писаному. Ревность обострила любовь. Мгновенно исчезла обычная снисходительность, которую Александр позволял себе в общении с женщинами. Теперь он смотрел в глаза Далилы не свысока, а заглядывал преданно, по-собачьи. И ежеминутно старался ей нравиться. Козырев Далилы был так увлечен, что порой забывал посматривать на моделек девчонок, которых в гостинице толклось немало. Но Далила не почила на лаврах и бдительности не теряла. Для поддержания эйфорической формы Козырева она меры предпринимала не лишь бы какие, а действовала согласно предписаниям Фрейда. По рецепту великого старика слегка подфлиртовывала на пляже, в бассейне, в ресторане, в лифте, в холлах гостиницы. Везде, где появлялась возможность, она кокетливо улыбалась, стреляла глазами, а то и вовсе зачарованно смотрела на жертву в упор, выбирала самых видных мужчин. Некоторые сразу шли на контакт и раздевали ее глазами, даже если Далила была в бикини. Иные смущались, но потом жадно отыскивали ее в толпе отдыхающих. Эти назначали свидание, поджидая ее в тех местах, в которых она чаще бывала. Разумеется, она стремительно пролетала мимо, чтобы дать им возможность полюбоваться своей стройной спиной. Таким образом, Далила украшала курортную жизнь многих мужчин. Она вносила в их изюминку, заводя бесконтактные и невидимые романы, которые, как известно, самые безобидные и приятные. Надо думать, все эти мужчины увозили ее загадочный образ с собой, чаще вспоминая приятную даму, чем отдых с барами, бассейнами, девочками. Как же все это воспринимал Александр? Он отчасти балдел, когда видел, сколько жадных, завистливых взоров обращено на его Далилу. Уж она постаралась, о чем он не догадывался. И постаралась она не зря. Между ними установилась романтическая идиллия. Козырев не сводил с долилы влюбленных глаз. Опьяненные лунным светом, они бродили ночами по берегу и под шуршание набегающей на камни волны безудержно целовались. Позже в номере Александр проливал на нее водопады нежности и любви. Она чувствовала себя женщиной, королевой, богиней и сладостно засыпала на его широком плече под шепот взволнованных ветром деревьев и концерт сумасшедших цикад. Засыпала, чтобы проснуться счастливой от жарких его поцелуев. И все по кругу, сначала, бархатный сезон их природы и их любви. Его глаза, полное желание и восхищение, ласковое солнце, загадочная луна, ночной пляж, сокровенные мысли признание. море вторило им ударами волн, аккомпанируя ударом влюбленных сердец. Это все явь, не фантастика. К концу отдыха удалил и появилась иллюзия, что с Александром можно прочно связать судьбу. А во соединении с уютным домашним матвеем как-то забылось все мысли о козыреве. Кажется, я научилась с ним обращаться, уговаривала себя она. Голос разума, стоит отметить, не окончательно онемел у Далилы. Время от времени он её отрезлял, нашептывая разумные аргументы. «Ты забыла?» — он ловелас, — приводил голос разума робкие доводы. «Он способен на верность, но лишь тогда, когда бесится и ревнует. Держать его в тонусе с твоей нравственностью и предрассудками утомительно». «Что же ты, так и будешь постоянно кокетничать и до пенсии постреливать глазками?» «Да, постреливать надоело», — соглашалась Далила и тут же себе возражала. «Но с другой стороны, он того стоит». Далила представить себе не могла, что, гуляя по пляжу с Матвеем, она испытает то сладострастное окружение головы, которое с Козыревым ощущала в последние дни постоянно. Математик Матвей лишен романтичности. Он говорил бы с Далилой о домашних делах, а то еще хуже о политике, о работе, затеял бы спор. Или она спор затеяла бы. Короче, не то. Нет-нет, к мужу возвращаться нельзя, окончательно постановила Далила, не находя в себе к Матвею тех чувств, которые называют любовью. Боялась она лишь одного – Возвращение из бархатного сезона в заснеженный Петербург. Зима нынче грянула ранее, но боялась Самсонова не зимы. По опыту она знала, быт враг идиллии. А Козырев грезил мыслью, что Далила переедет в огромный пустой его дом, будет жить у него. Значит, быть неизбежен. Идиллия прочь и снова ссоры. Сплошные ссоры. Короче, опять все как прежде. Однако Самсонова ошибалась, ожидая старой драматичной развязки. По возвращении в Питер их чувства, не утратив романтизма, приобрели приятные новые родственные оттенки. Теперь уже, глядя на Козырева, Далила представить себе не могла, как можно расстаться с ним, с самым любимым, родным. Но жить к Александру не переехала. Сослалась на Димку, на сына. И Козырев, надо же, согласился. «Правильно! Опасно парня бросать, тем более в его возрасте. Еще подастся в скинхеды!» И выдвинул предложение. «А может, и Димка переедет ко мне?» «Нет-нет, к этому я не готова!» – испугалась Далила. «У него есть отец, они дружат и видятся, вопросы пойдут, разговоры, не надо впутывать в их отношения нашу любовь!» Козырев опять согласился. Не будем. Так и не съехались. Но виделись они каждый день. Почти каждый. И никогда не ругались. Жизнь долила наладилась. Отогрелась она, отогрелась. Промерзшая насквозь душа оттаяла, задышала. Развод, одиночество, привычную уже боль и обиды как-то разом ушли в далекое прошлое. И прогнал их, надо же, Козырев Александр. Кстати, тот же, кто и нагнал. Но об этом Далила намертво позабыла. В общем, счастье пришло наконец. Если есть оно, счастье. У сына и в спорте, и в университете успехи. Димка тянул на красный диплом и получил таки мастера. У самой Далила ладилась на работе, а соответственно и достаток пришел. Как говорится в народе, поперла. Омрачало одно – Галина. Галина отказалась не то, что лечиться, даже изучать себя не позволила. Но больше всего удручала Далилу, что претендент Денис Голос по-прежнему ей частенько звонил. Все спрашивал, когда произойдет долгожданная встреча с женщиной, которую он так долго любит, по телефону. Голос настроился на семейную жизнь, сгорал от нетерпения и ждал помощи от Далилы. «А какая семейная жизнь, если Галина ему на первом же повороте семейном устроит аварию?» «Да нет, не аварию, катастрофу. Изменит!» Самсонова время тянуло. Дениса голоса успокаивала, а подругу ругала. «Смотри, допрыгаешься, Семенова, упустишь чудесного парня!» «Мужиков на свете хватает, он не один!» отбивалась Галина. «Да, хватает, но ты уверена, что кто-то из них будет любить твою ангелитку. «Так сильно любить!» – непременно добавляла Далила. Она видела, что Галина лишь хорохорится, а сама потерять Дениса боится, но еще больше боится она почему-то открыться подруге. «Будешь во мне ковыряться?» – ворчала Галина. «Почему я верной быть не могу? Да почему я развратная? Черт, с два, не хочу!» Когда на душе накопилось, долила отправилась с этой проблемой к тетушке Маре. «Почему?» – недоумевала она, обращаясь к жующей песочный пирог старушке. «Почему Галка боится? Я и без того ее знаю вдоль, поперек и наискосок. Дружим со школьной скамьи!» Тетушка Мара подумала и решила. «Веди-ка ко мне ты, упрямицу! Именно то, что вы слишком близки, и мешает!» И что же? За два часа тётушка Мара уговорила Галину. «Ты волшебница!» – восхитилась Далила, радуясь, что последний камень снят с ее счастливой души. «Представляешь, в чем было дело?» – с озорной улыбкой спросила старушка. «Теряюсь в догадках!» – призналась Далила. «Галина боялась, что твое лечение сделает ее фригидной!» «Ты спросила ее, почему она так решила!» Тетушка Мара удрученно кивнула. Конечно, спросила. Галина ответила. Далька от разврата собралась мне лечить. Так какого же ждать результата? Афрегидная я голосу своему не нужна. И никому не нужна. Не хочу остановиться калекой. Ой, дуреха, ой, дуреха, рассмеялась Далила. И приступила к углубленному изучению подруги. Исследованиям Галина тяжело поддавалась, но тесты разом все говорили, что ее подсознание полно лишних страхов. Самсонова нервничала, порой психовала. Шутка ли, лучшая подруга стала самой трудной ее пациенткой. «Как такое возможно?» – поражалась Далила. Она упорно работала, но результатов так было мало, что стало ясно. Измотала себя. Нужен отдых. А тут и Козырев укатил в длительную командировку. И Димка на соревнования, как он говорит, попылил. Да и мыслей идей поднакопилось. Пора садиться за новую книгу, решила Далила и взяла себе отпуск. Она любила работать в полном уединении. И казалось бы, уединение было, но... Квартира без сына кажется мне пустынной, унылой, пожаловалась Далила и Елизавете Бойцовой. Бойцова искренне поразилась. «Как ты можешь работать в квартире? Все умные люди пишут книги на дачах. А ты ерундой занимаешься. Забьешься в свой кабинет в центре Питера и дуреешь без воздуха. Полное безобразие!» «А куда прикажешь не забиваться?» поинтересовалась Далила. «Сама знаю, что пишется лучше, когда побродишь среди дикой природы. Да где взять природу? Дачи нет у меня». Елизавета кардинально решила вопрос. «У меня завалялась для тебя роскошная дача. Не дом, а дворец с бассейном, с камином. Я там редко бываю, даже не помню, раза три была или два». «Почему?» – удивилась Далила. «Место не нравится. погналась за дешевизной. Купила по случаю, но далековато от города. Сейчас вот подумываю о дворце в Сестрорецке, но земля нынче стоит там дорого. Впрочем, скоро этим вопросом вплотную займусь. А пока поезжай в Липакова, постановила Елизавета. И Далила поехала. Пути погода испортилась, повалил густой снег, завьюжила, запуржила. То ли со временем не рассчитала, то ли раньше стемнело В темноте она сбилась с дороги. Оказалась похожа на поле. Не двигалась, а кралась, нащупывая колесами твердь. Твердь внезапно исчезла, и машина свободно не поехала, а пошла. Прямо вниз. Далила перепугалась, что падает в глубокий овраг. Не раздумывая, быстро открыла дверь и на ходу вылетела в сугроб. И покатилась. Тело пронзила острая боль, затошнила. В залепленных снегом глазах засияли яркие звезды. «Кажется, я теряю сознание!» Успела подумать Далила. И действительно потеряла.